Виктору казалось, что этот счастливый сон будет длиться вечно. У него не было начала, а значит, не должно быть конца. Он родился тогда в больнице заново, с сердцем, которое, оказалось, сделало первые в его жизни удары. С новой чистой душой и чужой незнакомой внешностью. Виктор не помнил, как выглядел раньше. Все говорили о какой-то аварии, о том, что байк всмятку, а его спасли чудо и шлем. Виктор не помнил никакой аварии, не помнил, что у него был байк, впрочем, иногда по ночам он просыпался от какого-то дикого шума в голове. Этот шум напоминал в и з к колёс и грохот металла. Он не мешал ему жить этот шум, просто будил его изредка и подтверждал слова врачей и соседей по палате о какой-то аварии. Как не прислушивался к себе Виктор, он не обнаруживал в своей новой душе и новом сердце страсти к байкам, скорости, ночным гонкам. К чему всё это? Кажется, таких гонщиков называют в народе донорами на колёсах. Молодые, здоровые девчонки и парни разбиваются насмерть. Бери на органы всё, что хочешь, если с родственниками договоришься. Неужели он был таким же дураком? Это подтвердила мать, которую пустили к нему в тот день, когда он о ч н у л с я Она поставила на тумбочку пакет кефира, положила несколько апельсинов в пакете и, поджав сухонькие губки, спросила. ну д а п р ы г а л с я Я ведь предупреждала. Не дай бог, калекой останешься, я тебя кормить не буду». Мать Виктор помнил, но смутно, какие-то крики, попрёки, что она его кормит, и губы. Жёсткие злые губы, которые она всегда поджимала, и их почти никогда не трогала улыбка. Кажется, она растила его одна». Кажется, маялась, убивалась сутками на работе, не устроила свою личную жизнь, и всё из-за него, Виктора. Он почувствовал себя виноватым тогда, глядя на пакет кефира и апельсины. Наверное, мать потратилась, в чём-то себе отказала, а потом ехала долго с пересадками в больницу и опять тратилась на билеты. «Прости, мам», — прошептал он, но, похоже, она его не услышала. «У всех дети как дети, а ты...» Мать закрыла лицо руками и всхлипнула. Виктор хотел спросить, откуда у него мог взяться байк, удовольствие дорогое. Ведь не она же ему денег дала на мотоцикл, который он якобы разбил всмятку. Он многое хотел у неё спросить, но мать развернулась и ушла, так и не оторвав рук от лица. «Амнезия. Какое тягучее вязкое слово. И одновременно колючее». «Врач говорил, у тебя амнезия, и Виктор указал, что ему сообщали, прежний Виктор умер, а кто ты — неизвестно». «А когда это пройдёт?» — рискнул он однажды спросить у врача. «Одному Богу известно». Вздохнул пожилой доктор, и было невероятно странно, что он ссылается на Творца. Впрочем, Виктор не хотел ничего вспоминать. Наверное, в той его жизни было мало хорошего и радостного. Наверное, он что-то делал не так». Жил и мыслил неправильно. Виктору нравился белый лист в его голове, сердце, душе. Этот лист можно заполнять заново, начисто, не допуская ошибок. Так и случилось. Он переписал судьбу благодаря амнезии. Поэтому н а ч а л о у этого счастливого сна не было, а значит, не могло быть и конца. Утром дежурная сестра сказала, что звонила какая-то девушка, интересовалась здоровьем Виктора. Почему она звонила медсестре? Почему не пришла, если это его девушка? Виктор категорически не помнил, с кем встречался, кого любил и любил ли вообще. Поэтому, когда сосед по палате вышел в коридор, а потом, заглянув, подмигнул и сообщил шёпотом, «Там твоя пришла», Виктор напрягся. «Какая она, эта твоя?» Вдруг сердце не дрогнет, не вспомнит, останется равнодушным. Что тогда делать, как объяснять, что на белом листе нет места чужому имени? Да и, кстати, как же её зовут? Дверь открылась, и палата словно залилась солнечным светом, несмотря на то, что за окном сумрачный день, несмотря на то, что больничный воздух пропитан страданиями. Он сразу узнал её. И вспомнил имя, звенящее, переливающееся, как луч солнца в горном хрустале, Анжелика. Это имя он готов был вписать в белый лист и оставить его там единственным. Облако медовых волос, пронзительно-голубые глаза, фарфоровая кожа и свежие пухлые губы в полуулыбке. В руках она держала связку воздушных шаров — синих, красных, жёлтых и белых. Они заполнили пространство под потолком, нарушив скучную геометрию комнаты весёлым разнообразием. Эти шары Виктор тоже готов был вписать в белый лист навсегда. «Лика!» — он подтянулся и сел на кровати, хотя прежде не мог даже приподняться. Она засмеялась, выпустила шары, которые разноцветным ковром оккупировали потолок и присела на край кровати. «Лежи, в е д ь мне сказали, что ты скоро поправишься». Он схватил её прохладную руку и прижался к белоснежной коже губами. Почему-то это её смутило. Щёки зарделись, глаза потемнели, и из пронзительно-голубых стали синими. и в и д ь тебе нельзя волноваться!» «Я так ждал тебя, так ждал!» Ещё минуту назад он никого не ждал, а теперь был уверен, что умер бы без этих глаз, этих тонких рук и разноцветных шаров. Она мягко отобрала свою ладонь и быстро-быстро стала говорить. Её голос струился серебристым ручьём, слова сливались в бесподобную мелодию, и Виктор сделал усилие над собой, чтобы из этой мелодии вычленить предложения и фразы. Оказывается, они учились на одном курсе в лингвистическом университете. Оказывается, уже защитили диплом. Все однокурсники бегают, ищут работу. Иногородние разъехались по домам, поэтому его никто не навещает. И снарядили её от всего курса. Решили, что фруктов и соков у него навалом, поэтому скинулись на шары. Почему снарядили? Почему скинулись? Виктор не понимал ничего. Он снова взял её за руку и, слушая удары собственного сердца, спросил, «Когда у нас свадьба?» Она опять смутилась, на этот раз почти до слёз. Испуганно глянула на соседа справа, который делал вид, что читает газету. Опять мягко высвободила руку и дрогнувшим голосом спросила, «Ты о чём, в е д ь «Я что, до сих пор не сделал тебе п р е д л о ж е н и е От возмущения Виктор забыл, что у него ушибы, переломы и черепно-мозговая травма. Он выпрямился и сел в кровати. «Вить!» — ещё больше п о к р а с н е л а Лика. «Я придурок, идиот. Извини, что нет кольца, я потом наверстаю. Будь моей женой, Лика. Выходи за меня замуж!» «Но...» «Я больше никогда не сяду на байк, клянусь. Я стал другим человеком. Найду работу, сниму квартиру». Лика в замешательстве встала и посмотрела на шары под потолком, словно впервые их увидела. а в и д ь ты сейчас болен. И поэтому делаю предложение?» «Ты ошибаешься, Лика. Это раньше я был болен, когда гонял на байке и не говорил, как сильно люблю тебя. Я приду ещё». «Лика!» Она ушла, тихонько прикрыв дверь, но вернулась, поцеловала его, целомудренно, в небритую щ е к у и, сияя глазами, сказала. «Я согласна, в е д ь Он даже не успел схватить её за руку, так стремительно она убежала. И только разноцветные шары, весело качаясь под потолком, подтверждали, что всё это ему не приснилось. Она согласна. И не беда, что её снарядили, а на шары скинулись. Главное, Она согласна. Оказалось, что Лика — не его девушка. Они просто вместе учились, и весь этот бред скинулись, снарядили. Чистая правда. Однокурсница пришла навестить его по поручению курса. А он как дурак сделал ей предложение. А она почему-то вдруг согласилась. Амнезия — прекрасная штука. Перечеркивающая ошибки и сотворяющая чудеса. Его девушка заявилась через полчаса в байкерском прикиде с соком и апельсинами. «Оклемался?» — спросила она. «Виктор не помнил её, хоть убей». «Угу», — буркнул он, рассматривая тёмные накрашенные глаза, чёрные до плеч волосы и кожаные перчатки с открытыми пальцами. Она была чужая, как инопланетянка. Её имя никак не хотело всплывать в памяти, а если и всплыло бы, он не стал бы вписывать его в белый лист. «Ну охренеть!» Протянула девушка и беспардонно ощупала его ногу в гипсе. «Ходить-то будешь?» «Всё нормально!» Пробормотал Виктор, но вдруг, сообразив, как исправить ситуацию, страдальческим голосом произнёс. «Врачи ничего не гарантируют. Скорее всего, инвалидность дадут». Расчёт оказался правильным. Девушка сразу потеряла к нему интерес. «Блин!» «Я перезвоню, ладно?» «Ладно!» — весело крикнул Виктор, з а х л о п н у в ш е й с я двери. Стук каблуков прозвучал гимном его новой жизни и новой любви. Амнезия — чудесная штука, расставляющая всё на свои места. Он пять лет любил лику, а понял это только после черепно-мозговой травмы. Свадьба была очень весёлой. Несмотря на костыль, гипс осталось носить всего неделю, Виктор вынес невесту из ЗАГСа на руках под крики гостей, среди которых был почти весь курс. Вместо шампанского было пиво, вместо букета невесты — красно-бело-голубые шары, вместо белого кринолина — джинсы, вместо фаты — венок из ромашек, вместо горько — ура, а вместо лимузина и ресторана — велосипеды и пикник на поляне. Всё было правильным и единственно верным, как восход солнца и первая любовь. Несмотря на гипс, Виктор уже успел устроиться в небольшое издательство деловой литературы переводчиком с испанского, но он нисколько не сомневался, что быстро сделает карьеру и должность начальника отдела не за горами. Оклад оказался вполне достаточным, чтобы снять однокомнатную квартиру, купить холодильник, микроволновку и даже диван. Посуду и постельное бельё, слава богу, подарили на свадьбу. А ещё подарили настенные часы с боем, плёночный фотоаппарат «Никон» и детскую коляску. Эта голубая коляска волновала Виктора больше всего. Она обещала новый этап их жизни и любви. То, о чём они с Ликой пока умалчивали, но каждый думал об этом с замиранием сердца. Голубая коляска заняла почётное место у окна, и пока в ней хранили разноцветные стопки белья и большого плюшевого мишку, которого Виктор купил с первой зарплаты. Быт не убил любовь, он сделал её более цельной и полной. Оказалось, что нет ничего приятнее, чем вечером вместе чистить картошку под аквариум или дюран-дюран, а потом весело спорить, мешать, не мешать, закрывать крышкой или нет, и заваривать чай, тоже в шутку припираясь, сколько его настаивать, и резать хлеб треугольничками, нет, только квадратиками, а потом делить пополам пирожное лишь за тем, чтобы отдать ей свою половину. Оказалось, что это здорово — мыть пол и посуду, выносить мусор, делать покупки, зная, что и сейчас, и завтра, и через год, вечно вы будете вместе. И этот факт даже заверен печатью в паспорте. «У вас общая фамилия, общий быт, общая судьба и общий ребёнок». Виктор так и не вспомнил подробности своей прошлой жизни. Но это его не особенно волновало. Почему-то ему казалось, что в этих подробностях нет ничего замечательного, и пускать их в своё новое существование вовсе не обязательно. Лика устроилась в то же издательство и то же переводчиком. Они вместе уезжали на работу, вместе приезжали, и это было удивительно здорово. Ехать приходилось 20 минут на троллейбусе, а потом идти пешком. По всем житейским правилам и прогнозам они должны были надоесть друг другу максимум через полгода. Но они не надоедали. И каждый день, каждый раз в эти 20 минут на троллейбусе и 5 минут прогулки в любую погоду им было о чём поговорить, над ч е м посмеяться, о чём помечтать. В тот ненастный день они шли под зонтом, возвращаясь с работы. «Я в тебя с первого курса влюбилась!» Смеялась Лика, держа Виктора под руку и прижимаясь к нему теснее, чтобы капли дождя не попадали на сумку. «Но ты же был байкер! Крутой! И тебе нравились крутые девчонки! Яркие, высокие, бойкие брюнетки!» «Куда мне серые мышки до них? Я тебе даже мечтать не смела!» На первом курсе вместо меня учился другой человек, я же тебе говорил. Как хорошо, что ты ударился головой. Жаль, что этого не случилось раньше. Укрывшись зонтом от проливного дождя, они поцеловались, словно на первом свидании, впервые и з б е ж а в из-под родительского присмотра. «Давай купим вина», — предложил Виктор. «И закатим романтический ужин». «У нас вчера был романтический ужин», — засмеялась Лика. Вино они всё же купили. Молодое, розовое, но пить Лика наотрез отказалась. Она покрутила в тонких пальцах бокал и поставила его на стол. л в е д ь у меня новость. Мама твоя приедет». Виктор опасался первого свидания с тёщей, которая вот-вот должна была нагрянуть из Барабинска. «Ну и мама тоже». «А кто ещё?» — не понял Виктор. «Димка!» Димкой они называли своего будущего ребёнка. То, что это обязательно будет мальчик, подсказывала голубая коляска. «Ди? Дим?» Виктор потерял дар речи, хотя ждал этого сообщения уже несколько месяцев. Он подхватил лику на руки и закружил по комнате. «Здесь поставим кроватку, здесь пеленальный комод, здесь игрушечный розовый домик для принцессы». вальсировал Виктор. «Подожди, какой принцессы? У нас же мальчик будет!» Засмеялась Лика, обхватив его руками за шею и прижавшись щекой к плечу. Виктор остановился. «А знаешь, — прошептал он, — я вдруг подумал, что будет дочка. Катя! Екатерина Викторовна!» «Здорово!» Счастливо зажмурилась Лика. «Как ты угадал?» Я всегда жалела, что меня не Катей зовут. «Я люблю тебя», — поцеловал её Виктор. «Теперь в два раза больше люблю». Тёща всё же приехала, молодая, весёлая и красивая, как Бриджит Бордо. Она носила джинсы, шпильки, не портила свежее яркое лицо косметикой и всё время н а п е в а л а под нос шлягера из репертуара Филиппа Киркорова. «Любовь сияет ярче самых ярких в мире звёзд и обнимает жарче самых жарких снов». Распевала она и тут же, безо всякого перехода, невозмутимо говорила. «Слушай, Вить, я не переживу, если ты меня мамой звать будешь или Светланой Георгиевной». «Ой, нет, нет, нет, я Света, договорились?» «Хорошо», — с лёгкостью согласился Виктор. «Мне тоже так больше нравится». «Она меня уводит всё дальше, где, сжигая боль, душу о з а р я ю т горит огнём твоя любовь!» «Что?» Потом он привык, что фразы тёщи перемежаются строчками песен. Лика тоже звала маму Светой. Они общались друг с другом, как закадычные подружки, и это не только веселило Виктора, но вносило в его жизнь новую нотку лёгкости и ощущение ещё больше полноты жизни. Его радовала молодая красивая тёща в джинсах. Радовала, что из Барабинска она привезла не соленья в а р е н ь е и пуховые носки, как все провинциальные тёщи, а красивый кованый сундучок с резной ручкой и тугим замочком. «Это вам на счастье», — сказала Света и тут же запела. «Я за тебя умру, только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю». Виктор поставил сундучок на тумбочку возле кровати. Лика складывала туда заколки и ещё какую-то мишуру, но ему казалось, что в этом сундучке его счастье и вся его жизнь. «С Катериной Викторовной летом ко мне приезжайте», — сказала в аэропорту Света. «Дача, речка, витамины. с ч а с т ь е искать нам не надо, если со мной ты рядом». Когда тёща уехала, Виктор почти физически ощутил, как не хватает ему в разговорах её припевок про любовь и про страсть. Вот если бы его мать так ослепительно улыбалась и напевала даже в серьёзных разговорах. Если бы она подарила ему какой-нибудь пустячок на счастье. Но с матерью он почти не виделся. «Женился?» — спросила она, когда Виктор забирал вещи. «Ну, слава тебе, Господи, может, за ум возьмёшься». Он поцеловал её в седой висок с надеждой и, может, спросит, где он живёт, кто у него жена, скоро ли внуки. Но она не спросила, отвернулась и начала мыть посуду. «С глаз долой и з сердца вон», — подумал Виктор. «Может, когда увидит внучку, она оттает?» Лика переносила беременность легко, но Виктор настоял, чтобы она ушла с работы. Врачи говорили про низкий гемоглобин и повышенный тонус, поэтому трястись на троллейбусе 20 минут, по мнению Виктора, было преступлением. Теперь они гуляли вечером в парке в любую погоду и болтали обо всём на свете, но большей частью о Екатерине Викторовне. То, что родится девочка, подтвердило последнее УЗИ. «Никаких садиков», — настаивал Виктор. «Но Екатерина Викторовна должна социально адаптироваться», — возмущалась Лейка. «Я её сам адаптирую. Кружки, и секции, музыкальная школа, художественная, конно-спортивная». «Екатерина Викторовна заболеет от переутомления. Выбирай что-то одно». «Тогда к о н н о с п о р т и в н а я Только через мой труп». Сошлись на музыкальной школе и п о с е щ е н и и садика на три часа в день. Дожидаться стремительного развития карьеры не было времени. Потребность в деньгах возрастала с каждым днём всё больше и больше. Хорошее питание, новая одежда для беременной, консультации врачей. По настоянию Виктора Лика наблюдалась в частной клинике. А дальше как снежный ком, кроватка, пеленальный комод, ползунки распашонки. Виктор всерьёз занялся поисками подработки и нашёл. Крупной торгово-промышленной компании «Авеля Эспанёль» требовался переводчик с испанского. За несколько переведённых договоров заплатили неожиданно много. а переводы Виктора оказались настолько блестящими, что ему предложили место с хорошим окладом и заоблачными перспективами. Карьера в издательстве теперь казалась смешной. Виктор без сожаления уволился и перешёл в Авеля-Эспанёль на постоянную работу. Через месяц он смог снять двухкомнатную квартиру в хорошем районе. А ещё через два месяца ему предложили возглавить отдел таможенной очистки товаров в логистическом подразделении российского филиала компании и Как оказалось, там нужно хорошее знание языка. Сначала Виктор сомневался, принимать ли это предложение, но вспомнил, что логистику знали ещё инки. Об этом сообщал испанскому королевскому двору в 1572 году юрист и экономист Хуан Пола де а н д е г а р д а Решив, что он не тупее своих инкских предшественников, Виктор согласился. Очень быстро он стал разбираться в логистике не хуже, чем в текстах, и это очень ценили испанские партнёры компании. Наверное, в своей прошлой жизни, которую Виктор так и не смог вспомнить, он что-то об этом знал. Виктор купил поджерик, не новый, но и не древний, зато тюнингованный, с мощным движком и шикарным кожаным салоном. Теперь они с Ликой, помимо ежевечерних прогулок, по выходным играли в дальнобойщиков, брали чай в термосе, покупали в небольшом кафе горячие беляши и наматывали километры по загородной трассе. Просто так, для удовольствия, для счастья и ощущения свободного полёта. Виктор не гнал, конечно, но ощущение полёта всё равно было. А потом они останавливались на обочине и, как настоящие дальнобойщики, уплетали горячие беляши, запивая крепким душистым чаем. «Жизнь удалась», — думал в такие моменты Виктор. Она как-то вдруг нечаянно и негаданно удалась. Он и мечтать о таком не мог. Екатерина Викторовна родилась ранним пронзительно-солнечным декабрьским утром. Виктор мужественно присутствовал при родах, но в какой-то момент, видимо, от сильного волнения, почувствовал приступ головокружения и выскочил в коридор к окну, глотнуть свежего воздуха. В этот момент Екатерина Викторовна и родилась. Он услышал её крик и почувствовал, что, несмотря на морозный воздух, попадавший ему в лицо через открытую форточку, сейчас грохнется в обморок. От того, что наконец свершилось, от того, что он прокараулил этот торжественный миг, От того, что Лика ни разу не вскрикнула, а он позорно орал в родовом зале, едва у неё начинались схватки. Какая-то нянечка сунула ему поднос ватку с нашатырём и проворчала. «Вот папаши. Прутся на роды, а потом их откачивай. Лучше бы водку пили, как в прежние времена». Виктор не отказался бы сейчас выпить водки. Он даже жалобно попросил у нянечки 100 граммов с огурчиком, но она резко ответила. «Тут не наливают». И ушла, сунув ему в руку остро пахнущую на шатырём ватку. Потом в палате он просил Лику. «Прости, я пропустил самый важный момент нашей жизни». «Если честно, я на это и рассчитывала», — фыркнула Лика. «Просила же, не приходи, нечего тебе в роддоме делать. Нет, мы модные и страшно продвинутые. Да если бы ты не выскочил, я бы не родила никогда». Екатерина Викторовна спала в пластиковые люльки, причмокивая во сне крохотными губами. У неё б ы л а красное с м о р щ е н н а я личико и очень тёмные волосы. «Слушай, в кого она тёмненькая такая?» — растерянно спросил Виктор, склонившись над люлькой. «Ты себя давно в зеркале видел?» — расхохоталась Лика. Виктор пощупал волосы на своей голове. Он ведь и правда брюнет, кажется. «Ой, Вить, иди домой, пожалуйста!» взмолилась Лика. «На тебя без смеха смотреть невозможно, а мне смеяться больно, и я спать хочу, сил нет». Виктор поцеловал Екатерину Викторовну в щёчку. Наверное, делать это было категорически нельзя. Микробы, инфекции и всё прочее, но он всё равно поцеловал. Тем более, что Лика уже заснула практически на п о л у с л о в е Как доехал домой, Виктор не помнил, но по дороге он всё же купил бутылку водки и дома, обнаружив её в кармане куртки, выпил заветные 100 граммов, а потом ещё 100. Наверное, и правда, лучше было, как в старые времена, водку пить, чем падать в обморок в роддоме. Год пролетел незаметно, в хлопотах и счастливых открытиях. Екатерина Викторовна стала держать голову. Екатерина Викторовна поползла, улыбнулась. «Съела первую ложку прикорма, не выплюнув тёртое яблоко», — сказала Агу, но как-то так, что Виктору почудилась папа. И л и к о смеялась над тем, что ему в каждом звуке чудилось «папа, папа, папа». Он работал как вол, постоянно придумывал новые способы снижения издержек и затрат внутри компании. Руководство это ценило и к зарплате постоянно выписывало премии. Но и кроме основной работы Виктор брал на дом переводы, поражая клиентов сроками и качеством их выполнения. Ему платили много и даже иногда накидывали за скорость. Но время на семью у него всегда находилось. И пусть этого времени было мало, минута шла за час, а час за сутки, по удовольствию, которое он получал. Виктор сменил поджерик на новый подфайндер, купил мощный компьютер, новую мебель и даже подумывал о второй машине для Лики, чтобы она сама могла возить дочку по врачам, когда он занят, и заезжать в магазины. За год из Барабинска два раза приезжала Света, и жизнь снова наполнялась каким-то особенным ритмом – весёлыми чаепитиями, вознёй по хозяйству и строчками из песен, теперь уже из репертуара Николая Баскова. Так вышло, что все младенческие недомогания и болезни Екатерины Викторовны случались исключительно в присутствии тёщи, и она так ловко и сознанием д е л а справлялась с ними, будто сама вырастила не одну лику, а дюжину детей. Света находила, что внучка очень похожа на неё. «Видишь, как бровки домиком делает?» — обратилась она как-то к Виктору. «У меня морщины на лбу, вот точно от такой же привычки». И хотя Виктор не видел никаких морщин у тёщи на лбу, он согласился, что бровки домиком у дочки отцветы. Когда Екатерине Викторовне исполнилось 8 м е с я ц е в Виктора навестила мать. Она равнодушно поздоровалась с Ликой, не менее равнодушно заглянула в кроватку, где спала её внучка, и попросила у Виктора денег. «Мне бы тысяч пятьдесят восемьдесят на дорогу и на первое время». «Какую дорогу?» — не понял Виктор. «На Сахалин я уезжаю. Замуж выхожу». Мать поджала губы, словно сообщала, что у неё тяжёлое заболевание. Виктора подмывала спросить, почему сын, а не жених, должен оплачивать дорогу и какое-то первое время, но не спросил. Даже если её избранник, аферист и Альфонс, он не имеет права не дать матери возможности хоть на короткое время устроить свою личную жизнь, которая лишила её своим появлением на свет. Виктор выдал матери деньги и потом высылал несколько раз на Сахалин крупные суммы, потому что она звонила и говорила, что жизнь здесь очень и очень дорогая, Пётр болеет, и я тоже. С глаз долой и сердце вон. Иногда Виктору казалось, что он откупается от того, что испортил матери лучшие годы её жизни. Виктор навсегда запомнил первый день рождения дочки. Они с Ликой задули свечу на огромном торте с надписью «С днём рождения», хором спели «Пусть бегут неуклюже» и долго водили вокруг Екатерины Викторовны хоровод в масках лисы и зайца, пока не заметили, что дочка спит, утомившись от родительских поздравлений. Виктор уложил Екатерину Викторовну в кроватку и вернулся к праздничному столу. «Ну теперь, как водится за родителей?» Провозгласил он тост, разливая вино по бокалам. Лика покрутила бокал в тонких пальцах и вернула его на стол. «Вить, у меня новость». «Ты устроилась на работу?» всерьёз испугался Виктор. «Послушай, ну хорошую няню днём с огнём не сыскать». «Да нет, в е д ь какая работа?» Вика улыбнулась и налила себе сок. «Понимаешь, я думала, что пока кормлю грудью, не забеременею». «Лика, ты...» Виктор почувствовал, что вино ударило в голову особенно быстро, и перед глазами всё поплыло, как тогда в роддоме. «Да, в е д ь Даже не знаю, что делать». «Что делать?» — подскочил он и захохотал, подхватив Лику на руки. «Ты ещё спроси, кто виноват. Наконец-то у нас будет мальчик или ещё одна дочка. Но, в е д ь «Что, ты не рада?» Он заглянул Лики в глаза, которые почему-то не излучали безусловного абсолютного счастья. «Двое детей, в е д ь В съёмной квартире. Ненавижу эти чужие стены. Всё время думаю, кто тут до нас жил, что делал. Мы даже отремонтировать её не можем». Виктор осторожно посадил Лику на диван. «Я знаю, что предпринять». «Что, в е д ь Ты много зарабатываешь, но квартира стоит миллионы». Копить нужно несколько лет. А наш, Дмитрий Викторович, родится через семь месяцев. И он въедет в свою квартиру. у в е д ь в глазах Лики мелькнула тревога. «Я не хочу, чтобы ты уходил в криминал». «Какой криминал?» — Виктор искренне рассмеялся. «Помнишь, я в больнице лежал после аварии». «И что?» — не поняла Лика. А то, что байк, на котором я разбился, был куплен на кредитные деньги. Мать потом рассказала, ведь мне память начисто отшибла. Байк, конечно, был не новый, я его с рук купил. Но хватило же сил рассчитаться с процентами. Я халтуру брал, мотоциклы чинил, переводами подрабатывал. И если мне тогда выдали кредит по какой-то липовой справке с работы, то теперь, когда я получаю такие деньги... Ипотека! Потрясённо спросила Лика. «А что?» Виктор встал и возбуждённо прошёлся по комнате. «Почему нет? Я могу платить каждый месяц довольно крупные суммы не в ущерб нашему благосостоянию. Я крепко стою на ногах Лика, очень крепко». Для убедительности он подпрыгнул и, приземлившись, громко ударил ногами в пол. Лика вдруг заплакала. Крупные прозрачные слёзы покатились по её щекам. «Неужели у нас будет своя квартира? И мы сможем сделать ремонт. Я уже весь дизайн давно придумала, Вить». «Ну, прости». Виктор обнял лику, поцеловал её слёзы, руки, колени. «Прости, что не подумал об этом раньше. Прости». Поздно вечером, когда позвонила мать и в очередной раз сообщила, что здесь всё дорого, а они с Петром болеют, Виктор сказал. «Извини, мама». У меня больше нет лишних денег. Если хочешь, продай нашу комнату в коммуналке, я на неё не претендую. И ещё, пусть твой Пётр попытается устроиться на работу.